Глава третья. Татьяна. В голове гудела, точно так же, как ветер в печной трубе, когда метель зимой на улице гоняет снег. Попыталась открыть глаза. Веки хоть были тяжелые, но поддались моему желанию. Где я? Огляделась. Стены светлые, кровать широкая. Я в белом платье. Я умерла? Я тут же вспомнила о том, что произошло в доме, где жила одна последние шесть лет. Дядька Захар вернулся из тюрьмы и выгнал меня. Я отказалась уходить, и тогда он меня толкнул, а я налетела на печку. Кажется, там был еще венька. Но он мог привидеться, как Артем Догелев, от чего-то не желающих покидать это воспоминание. Я у Венки, что ли? Вряд ли в больницах появились такие кровати, как эта. Я попыталась подняться. В теле была какая-то слабость, так что сесть и светить с кровати ноги мне удалось лишь со второй попытки. В этот момент дверь открылась, и в комнату заглянул Дениска. — Что ты делаешь? — строго спросил он. — Сижу. Я немного растерялась от такого грозного тона. — Папа сказал, что тебе нельзя вставать. Он сейчас в город уехал, и когда приедет, будет ругаться, — авторитетно заявил мальчишка. — Так я и не встаю. Я же сижу. пыталась оправдаться. Денис окинул меня внимательным взглядом и удовлетворенно кивнул. «Вот и не вставай!» В его тоне я тут же уловила подражание родителю. Ребенок подошел к кровати, достал из тумбочки, стоящей рядом сок и стакан, деловито налил его и приказал. «Пей! Папа сказал, что это полезно!» Я не стала перечить. но «Ну, если полезно...» Послушно выпила весь стакан сладкой жидкости. Как ни странно, через минуту я почувствовала себя лучше. «День, скажи, а мы сейчас где находимся?» Спросила. «Как где?» Изумился ребенок. «У нас дома!» «Да...» Удивилась я. «А почему ты тогда здесь один?» Возмутилась я такой безалаберностью Артема. «Я не один», — обиделся ребенок. «Я здесь тебя охраняю». «Меня? Как дракон-принцессу?» — удивилась я. «Нет», — категорично ответил Денис, «как гном-богатырь, спящую царевну». «О, как!» Я даже не нашлась, что сказать. Дениска забрался на кровать и сел рядом со мной. «Тань!» — позвал он, поглядывая на меня из-под лобья. «Что?» — отозвалась. «Тань, я есть хочу!» Он виновато посмотрел на меня. В это время и мой желудок заурчал. «А у вас дома холодильник есть?» спросила заговорщически. Мне казалось неправильным лезть на кухню без ведома хозяина. С другой стороны, тут ребенок голодный. Конечно, есть, хмыкнул ребенок. На кухне стоит. Я попробовала встать. Вроде не шатает. А почему тебя папа не покормил утром? спросила спускаясь по лестнице. За перила я цеплялась основательно. Он пытался. Денис вздохнул, но я не захотел есть то, что у него получилось. Суть проблемы стала ясна, когда мы оказались на кухне. На плите стояла кастрюля с пригоревшей недоваренной овсянкой. Осторожно переставила кастрюлю поближе к раковине и залезла в холодильник. На самом краю второй полки. Лежал герметичный пакет с охлажденной печенью. Как ты относишься к печеночным молодеям? Спросила, взглянув на устроившегося за столом ребенка. А что это такое? Нахмурился он. Скоро узнаешь. На то, чтобы сделать фарш, у меня ушло меньше времени, чем на то, чтобы найти мясорубку на этой кухне. заваленный абсолютно бесполезными, на мой взгляд, вещами. Через полчаса, когда все было готово, и я приноровилась к плите, у нас уже весело щелкало подсолнечное масло. И шипели вкусные оладушки, распространяя вокруг аппетитный аромат. Выложила перед Дениской первую порцию. Мальчик аккуратно поддел горячий кругляшок вилкой и подол. Откусил, пожевал, проглотил. Так вкусно, протянул он и принялся за оставшуюся часть оладушки. Я лишь хмыкнула и утянула одну с тарелки, запихав в рот целиком. Я уже и не помню, когда ела в последний раз такую вкуснятину. Тань, а ты с нами теперь будешь жить? Вопрос меня так огорошил, что я чуть не поперхнулась. — Не знаю. — Нет, наверное. Вот папа твой вернется, и я попрошусь домой. Или к бабю Любе. Невесело улыбнулась. — Жалко, — расстроился мальчуган. — Я бы очень хотел, чтобы ты осталась здесь. Виновато улыбнулась. Жалею, что расстроила его. Дениска мне очень нравился. И видеть, как он закусывает губу, чтобы не разреветься, было сложно. Но и дать ему ложную надежду я не могу. «Скушай еще оладушку. Они почти остыли», — подвинула к нему тарелку, возвращаясь к готовке. После утоления голода Денька показала мне весь дом и даже террасу. прилегающую к гостиной. Дом был очень красивый, просторный, светлый уютный. Не хватало лишь штор на окнах и мелочей, создающих дополнительную органичность в интерьере, его законченность. От этого дом казался чуть-чуть недоделанным. Но мне он безумно понравился, просто потому, что в таких домах я никогда раньше не бывала. Он был больше похож на квартиру, чем на привычную в деревне избу. Здесь была ванная и душ. Здесь горячая и холодная вода бежали из крана. Здесь были батареи, и не было печи. Это было очень странно, потому что за пределы же я не выехала, но оказалось как будто в абсолютно другом измерении. Но были и неприятные открытия. В ванной я нашла женский гель для душа. И прочие мелочи. Внутри стало не по себе. Артем сюда водит женщин, и они моются в душе. Других объяснений не было. Денис весело трещал, показывая мне новые комнаты и помещения. А здесь мы храним лопату и триммер. Папа им траву косит на участке. Мальчуган деловито открыл сарай, примыкавший к дому. А грядки вы разве не делали? Я удивленно выглянула в небольшое окно на участок, заросший травой. Грядки? Удивился мой экскурсовод. А мы не умеем их делать. Ладно, отмахнулась я. С кем не бывает? Тань, а ты нас научишь? Тут же загорелся Денька новой идеи. Не знаю. возможно весной если вам еще нужно будет растерялась я от такого напора второй раз проинспектировав холодильник я решила сделать гуляш на ужин артем приедет голодный и наверняка захочет чего то сытного на гарнир пошли овощи найденные в холодильнике которые я потушила я не знала что любит этот мужчина а потому действовала наобум. Денька уплетал все за обе щеки и не жаловался, поэтому я надеялась, что и Артем оценит и не будет ругать меня за перевод продуктов. Мы с Денисом сидели на террасе, когда из дома послышался громкий крик. «Денис!» Мы оба встрепенулись и поспешили в дом. Артем стоял посреди гостиной, весь встрёпанный. И смотрел на нас непередаваемым взглядом. Почему-то не в кровати, рыкнул он на меня, отхватывая подбежавшего сына на руки. А должна быть там? Удивленно спросила этого странного человека. Да, рявкнул он. Денис, почему не досмотрел? Переключился он на ребенка. Я есть захотел. Виновато сообщил тот, обнимая отца руками. — Твою мать! — проворчал тот, проведя ладонью по коротким волосам. — В холодильнике же была какая-то колбаса. — Таня мне мясные оладушки сделала. Тут же похвастался Денька, пока я стояла и хлопала глазами. А потом совсем мясо приготовила с картошкой и помидорами. «Вкусно так!» — зажмурился он. «То есть ты вместо того, чтобы оберегать Таню, заставил ее готовить?» — грозно спросил Артем. Ребенок стушевался и виновато опустил глаза. «Денис ни в чем не виноват!» — встряла я. «Я сама встала и захотела есть!» Мужчина перевел на меня взгляд и пару раз моргнул. черт я об этом не подумал вздохнул он но тут же строго добавил, но это не значит что ты весь день должна была провести у плиты а мы не весь день были на кухне я та не дом показывал она была рада встрял денька и на улицу когда выходили я ее заставлял в плед закутываться вы выходили на улицу Тут же озверел неадекватный мужик. Я даже присела от такой звуковой волны. Дениска тоже сжался на руках у отца, который сверлил меня недовольным взглядом. Мы на террасу минут на десять выходили. Пискнуло, пытаясь оправдаться непонятно за что. У Артема на лице желваки заходили. Он спустил сына на пол. и наставил на меня указательный палец. — Ты когда последний раз ела? — грозно спросил он. — Когда оладьи готовила, — призналась честно. — Марш на кухню! Он схватил меня за запястье и потащил в озвученном направлении. — За Зачем? — спросила, когда меня уже впихнули на кухню. Видимо, Догилев посчитал ниже своего достоинства отвечать на мой вопрос и полез шарить по кастрюлям. Через пару минут передо мной стояла полная тарелка с едой. «Ешь!» «Вы тоже голодный?» Я додвинула тарелку. Вздохнув так, как будто я ему всю жизнь испортила, Артем положил еды себе и сел напротив меня. Денька чем-то шуршал в гостиной, но ребенок недавно кушал, так что голодным не был. Послушно взяла ложку и принялась за еду. Получилось вкусно. Похоже, даже Артему понравилось, так как он быстро освободил тарелку и положил себе еще порцию. Я же едва осилила половину. Больше не могу, отодвинула тарелку. Мужчина нахмурился, но настаивать не стал. Встал, взял с холодильника какой-то порошок, растворил в стакане с водой и поставил передо мной. "Пей". "Что это?" принюхалась. "Пахнет какими-то фруктами. Витамины. Врач прописал. Пей". Соизволил пояснить он. Но если врач прописал, послушно выпила. Заработав благодарный взгляд, поняла, что в меня это залили бы в любом случае. А благодарность была, видимо, за непотраченное время и усилие. Отставив стакан, подняла взгляд на внимательно следящего за мной Артема. Артем Валерьевич. Артем, просто, без отчества, — прищурился мужчина. Я лишь покачала головой, не решаясь называть его по имени, но и перечить было сложно. — Зачем я здесь? — просто спросила я. — А ты так хотела у той печки лежать? — хмыкнул он, но потом все же соизволил ответить. В больницу тебя не положили, потому что просто спящие люди не считаются больными. Любовь Карповна сама еле дышит. Куда тебя было определять?» Я опустила голову. «Действительно, куда меня?» «Надо было там оставить?» Пошептала чуть слышно. Артем недобро сверкнул глазами. «Свихнулась, да он бы тебя там забил, и все!» — рыкнул он. Я поджала губы, стараясь не разреветься, но получалось плохо. Что мне теперь делать? Как жить? Где Если только к бабе Любена проситься, а потом деньги ей за постой отдавать. Анжелика же обещала выплатить или в город податься. первое время можно и на вокзале ночевать а потом где нибудь комнату снять я пойду попыталась встать, но хозяин дома тут же оказался рядом и надавил мне на плечи ладонями вынуждая сидеть на месте совсем полоумная куда пошла он хмуро посмотрел на меня будешь жить здесь я глаза округлила И неверяще на него посмотрела. — Зачем я вам? Никому не нужна была столько времени. А сейчас мне почти незнакомый человек предлагают у него жить. В голову полезли всякие нехорошие мысли. — За Дениской присмотришь, шить будешь эти. — Что ты там обычно шьешь? — пожал он плечами. — Шить и смотреть за ребенком. Было безопасно. Я внимательно посмотрела на Артема, но не нашла в его поведении ничего, что выбивалось бы из его характера. Он всегда такой непонятный и вспыльчивый, что я не знала, как с ним можно общаться. И тут я вспомнила. А машинка? Машинка швейная там осталась, в доме. Меня тут же накрыло волной паники. Как я буду шить и зарабатывать деньги, чтобы платить Догилеву за комнату, если у меня не будет машинки? Родственник твой ее разбил. Я твою одежду кое-какую забрал, но больше там ничего целого не осталось. Спокойно пояснил мужчина, с любопытством глядя на мою панику. Я чего то моментально успокоилась. под его снисходительным взглядом. Пойти, что ли, прямо на кладбище, могилку копать. А что мне еще остается? И что же мне теперь делать? Растерянно пробормотала. Машинку тебе я купил. В магазине сказали, что нормальная. Мне там втюхали еще какую-то фигню для обработки краев, Нитки всякие. В общем, не парься. Работать будет чем, — отмахнулся Артем. Я же смотрела на него квадратными глазами. Одежду там купил тоже. Сапоги. Осень же. А ты в тапках трепичных ходишь. Неожиданно возмутился он. «Сапоги — Сапоги? — тупо переспросила я. — Да, сапоги, — кивнул он. «Да не бойся, они в размер!» «Я тебе ногу линейкой померил, пока ты спала!» Я представила, как мне спящий Артем мерил ноги линейкой. «Зачем?» — потеряно возрилась на него. «Носить?» «Но хотела было возразить...» но осеклась под его тяжелым взглядом. — Спасибо. Решила работать день и ночь, чтобы отдать ему потраченные на меня деньги. Сапоги оказались кожаными. На маленьком, устойчивом каблучке. Я-то думала, что Артем говорил про резиновые. Хотя резиновые здесь тоже были. Я чуть не заревела от расстройства. Это ж сколько времени! Я ему деньги отдавать буду. И это еще плюс дорогущая машинка и оверлок, который к ней прилагался. Про остальные покупки молчу, потому что здесь была и куртка, и теплый плащ, и это не говоря уже про остальную одежду. Артем заставил меня примерить некоторые вещи, чтобы убедиться, что мне все впору. И как он размер узнал? Не линейкой же измерял. — Тебе не понравилось, — констатировал мужчина, когда я аккуратно сложила все обратно в пакеты. Я вздохнула, не смея поднять взгляд на него. — Может быть, можно обратно все сдать? — Там бирки есть. — Фигней не страдай, — обиделся Догелев. Будешь все носить. Полез в пакеты, быстро сорвал все бирки и унес в неизвестном направлении. Папка расстроился. Дениска, до этого сидевший посреди комнаты с каким-то роботом, смотрел вслед ушедшему отцу. — Зря ты его обидела. — Я не хотела. Попыталась оправдаться. Зачем он столько денег на меня потратил? — Чтобы ты улыбалась. Ребенок недоуменно на меня посмотрел. «Папа, когда хочет меня развеселить, покупает мне что-то интересное. Я радуюсь, и ему хорошо становится», — непосредственно пояснил он. Я вздохнула. Как с точки зрения ребенка все легко и просто. Мне же было очень не по себе попасть в такую ситуацию просто потому, что в подобные я никогда не попадала. Артем вернулся в гостиную через несколько минут, неся стакан, наполовину наполненный какой-то красной жидкостью. — Пей! — протянул мне и добавил. — Доктор прописал. Послушно взяла из его рук стакан, глотнула и скривилась. — Это вино! — Пей! — рявкнул он. — Не хочу! Я правда не хотела! Кажется, я исчерпала терпение этого мужчины сегодня, потому что он шагнул ко мне, схватил за щеки одной ладонью, заставляя открыть рот, а другой выхватил стакан и залил мне в рот, положил мне ладонь на губы. «Глотай!» Пришлось проглотить. Зло посмотрела на него. «Зачем?» «У тебя анемия!» Тебе показано мясо и красное вино, — проворчал он, соизволив ответить, и широким шагом вышел из гостиной.